Определили меня в кабинет, так и сказал. Ночевать будете в кабинете. И строгим голосом пояснила: в кабинете Алексея Михайловича. Ну, просто честь оказали. Великую честь в кабинет самого великого и ужасного Годвина. Нет, без иронии. Муженек наш незабвенный Алексей Михайлович Краснопевцев величина. И какая Калос, так сказать. человек поколения, деятель искусства, кумир и наставник. Известнейший скульптор, который определил направление, суть соцреализма. Показал советского человека, труженика и борца, ученого и созидателя. Вот и эпитеты талантливейший, даже величайший, о как! Создавший портрет поколения. Суть советского человека — соль, так сказать, земли нашей. Ну и т.д. и т.п. Работы его величайшего. <смех> ну, как сказать, творца. В те времена, да, наверное. А вот сейчас, ну, просто чушь. Всё грубовато, наивно и некрасиво. Без теплоты, без юморка, без изюма. Токари... Высотники, крановщики и вожди. Туда же, в компанию, председатель колхоза, целинник, лихой шоферюга. Нет, были представители интеллигенции, врачи, балерины, физики, атомщики. Но лица мэтр любил тиражировать простецки и хитроватые. К женщинам чуть больше нежности. Нет, не уважения, а так, снисходительной нежности. Лица эпохи, блондинки с курносыми носиками и губками-сердечком, такие, что ради высоких идеалов любви любовь к родине не предадут. Слезы фонтаном, сопли в подушку, комсомольские собрания с кумачом на стене, в общем, фуфло. А ведь лауреат всяческих премий, герой соцтруда, академик. Ну и все, что положено в подобном раскладе. Машина с водителем, квартира в высотке и дача на гектаре земли. Уважали его там наверху и любили, очень любили. Оправдывал гений надежды, старался, жил долго и бурно, руководил художниками, являлся депутатом всяческих съездов любимейшей партии, писал гневные обличительные статьи, в которых бросался как зверь на отступивших от генерального плана. Делал это с остервенением цепного и верного пса. Читала я, что многих дядечка этот и потопил, и сгнобил, и просто ходу не дал, кислород перекрыл. Властью гений наш обладал сокрушительный и всеобъемлющий. Вот и старался изо всех сил. С космонавтами дружил, с писателями, с иностранными деятелями. Да с какими! Знаковые люди 20 века. Из-за границ не вылезал всюду, везде флагман и посол великой державы. Скопытился наш лауреат 80 со всем стариком. Уже тогда начала попискивать продвинутая молодежь, и старика потихоньку загнали в угол. В принципе, правы они. Кто стоял у руля? Да замшелые маразматические детки. А тут перестройка. В общем, погнали. И всё же, по-человечески было жалко, правда, не всех. Этого мне не было жаль. Морда злющая, брызжет ядовитой слюной, отстаивая свои идеалы. Но, может быть, искренен, похоже. Когда всё растоптали, всю жизнь. Вот и помер в одной части от инфаркта, хотя уже далеко за 80 годков. Хватит, наверное. А ведь колбасился до последнего, сопротивлялся, бился, как лев, протестовал, возмущался, скрипел и статейки пописывал, интервью раздавал. Все халтурщики, все барахло. Собака лайта, караван идет. Какой караван? Твой давно сгинул в пустыне, пожил сладко и будя, по стороне. Но, думаю, переживал, привык быть в авангарде. А тут. Сплошной позор. Вышел в последний раз на трибуну и... Освистали. Умник один даже ботинок свой снял и кинул на сцену. В детка не попал, слава богу, а то б зашиб. Умер наш деятель искусств легко, как истинный праведник. Лег, уснул и... тю-тю... в мир иной. Надеялся, что на облака наверняка. А там кто ж знает. Может, греет свои дряхлые кости на сковородке и покрякивает. И по делам. И напоследок все получил по полной программе. Дорогой дубовый гроб, место на кладбище престижное, на Новодевичье. Рядом соратники, недруги рядом. Да уж какая теперь всем разница? Я там была, приходила. Памятник огромный и пафосный. Черный гранит, медный розовый изголовье. И нежные слова от верной жены. Скорбит и просит прощения. Вот интересно, за что? А еще слова благодарности. Пренепременно. Спасибо, спасибо. Конечно, спасибо. В люди вывел, в киношку пристроил. Кем она была до него? Да никем. Мелькнула пару раз в эпизодах, никто и не заметил. Хату в высотке оставил. Чем плохо? Лидия Краснопевцева. Тоже звезда. Ну или почти звезда. Взял молодую неизвестную дурочку и создал. Пигмалион. Теперь вот вдова. Всё закономерно. Разница в возрасте была у них большой почти в 20 лет. Точнее, в 17. Я всё про них знаю, всё изучила. Могу быть персональным биографом сладкой парочки. Ну, по крайней мере, всё, что было в источниках и что есть в интернете. А что там поглубже? В их душах какие скелеты в шкафах. Вот этого я не знаю. Но непременно знаю. А иначе для чего я здесь, в этом доме? Кабинет тёменно мрачен. Всё очень массивное, очень добротное и дорогое. На века. Дубовые панели книжных шкафов, кресла с широкими подлокотниками, обитые гобеленом, огромное люстра. Зелёный плафон, весюльки, сосульки. Два рожка не горят, а мне и не надо. Я лампу зажгла, настольную, тоже зелёного стекла и мрачноватую. Не любил детка яркого света. Может, сам от себя так скрывался. В шкафах много книг, подписные из дорогих, в теснённых переплётах. Кажется, совсем не читанные. Уж больно ровно стоят. Да и зачем ему классика? У него своя классика. Сам наварганил продаярок и крановщиков. На стенах картины, пейзажи и два портрета. Пейзажики так себе, типа лес и река. Всё просто и слишком наивно. Или новостройка Москвы, поле, горизонт и пара новых многоэтажек. Я не поклонница соцреализма. А вот портреты довольно занятные. На одном сам, герой, при полном параде и орденах. Физиономия хмурая и недовольная, мрачная физиономия. Видно, не сладко ему все-таки было там, внутри себя. Неспокойна была его душонка. А может, просто когда-то надела ту маску, да так и прилипла она навсегда. Строгий босс-академик, учитель, маэстро и мэтр, патриарх и пророк. А на втором портрете женщина. Молодая, но грустная, серьезная очень. Тёмные тяжёлые волосы, тёмные глаза, длинные брови, в скромном чёрном свитерке и цепочки с крестом. Красивое необычное лицо. Печальные глаза, насупленные брови, лёгкая, почти неуловимая усмешка на красивых губах. Не то чтоб шедевр, но мило и живо. На холсте, в самом низу, подпись художника. Неразборчиво и заковыристо. Ну да и бог с ним. А вот портрета любимой супруги не наблюдается. А кто эта женщина в свитерке? Кто? Не она, не Леди Краснопевцева. Нет. А кто же? Может быть, дочь? От первого брака есть дочь. Точнее, дочь его первой жены. Взрослая тетенька, пенсионерка. Немногим младше последней жены. Но нет, не она. Дочурку я это увидела видела где-то в журнале давала интервью про заслуженного папашу. Некрасивая, такая тусклая, с тяжелым подбородком, с совиными глазами, темноволосая, длинноносая. Унылая тетка, совсем не портретная красотка, совсем. Вот еще загадка. Что ж, отгадаем. Стол письменный тоже внушителен. Огромный, на львиных ногах под зеленым сукном. Чернильница из антикварных. Длинное, с отделением для перьевых ручек, с баночками для чернил и фигурками зверей, белки и зайца. Похоже, что всё серебро. Стопки газет, пожелтевшие ветхие. Совсем простой будильник за рубль пять. Конечно, заснувший. И слава богу, тикали они так, что не уснуть. Помни такой. И стакан в подстаканнике, разумеется, серебро. На подстаканнике вождь всех народов Иосиф Виссарионович, гордый орлиный профиль. С другой стороны башня Кремля. Ого-го! Стакан, разумеется, пусто, отмыт, стоит, будто поджидает хозяина. А не дождется. Диван, на который определили меня, из той же эпохи. Сталинский классицизм или ампир. Я такие в кино видала. Кожаная высокая спинка, деревянный виток наверху и жёсткие валики. Постелила. Жестковато и скользко, простыня едет. Но ничего, переживу. Скачусь, поднимусь. Возле дивана ковёр лежит. Всё ерунда. Главное — дело. Главное, что я тут. Как долго я к этому шла. А дело идёт пока. В кабинете пахнет пылью и тленом. Пыль в четыре пальца, не меньше. Ох, не задохнуться бы. Открыла окно. На улице минус двадцать. Холодновато. Одеяльцам не выдали жидкое, древнее, колючее верблюшко. Жёсткое, не подоткнуть. Усмехаюсь. Под ним наверняка спала дорогая Полина Сергеевна. Милая мама моя. Всё по наследству. И нищета, и безродность. И ты всегда останешься голытьбой и босотой. Потому что судьба. Только спала моя мама, Полина Сергеевна. Не в кабинете, наверное. Туда бы не допустили. А где же спала? Вот интересно. В каком закутке? Завтра узнаю. Узнаю, где спит прислуга. Но мы это дело поправим. Изменим, так сказать, классику жанра. Пусть будет однажды не так. По справедливости будет. Сон не идет. У меня так всегда, если с усталости. Ворочаюсь на скользкой коже, холодно и неуютно. Ладно, принцесса на горошине. Цаца какая! А в твоей избе было лучше. Вспомни-ка, как печка к утру остывала, как из окон дула. Разбитое стекло бабуля склеила серой замазкой. Уродливо, будто шрам на лице. Впрочем, при всей прочей убогости... Подгнившие половицы стонали, скрипели. Растрескавшаяся печь нещадно дымила. Сколько ни замазывай трещины глины! Гудел и трясся, как сумасшедший старенький холодильник Саратов. Почти не морозил, а трещал! Вот-вот крякнется. Но нам хватало и его. Все остальное хранилось в погребе. «Спасибо деду Сереже», — поминала мужа бабуля добрым словом только за это. Да и что остальное? Все, что мы с бабой Маней надыбаем. Летом в лесу. Сначала шла земляника, позже черника, дальше малина, а уж за ней брусника и клюква. Особенно баба Маня уважала последнюю, говорила, это наша с тобой, Литка, главные витамины. Без них пропадем. Ну и варенье, конечно. Основное лакомство. Конфет в лавку почти не завозили, только белесые школьные и липкие подушечки с кислым повидлом. Всё без обёртки. Я брезговала, когда видела налипших ос и зелёных мух. Я вообще была очень брезгливая. Баба смеялась. — В деревне, Лидка, брезгливых нет. Баба говорила. — Гребую. По-деревенски значит «брезгую». Потому оставалось варенье. Но сахар. А пойди достань. Все ведь варят. Да и деньги. Стояли в очередях, доставала от кашля, от головы, живота. Пучки этих трав висели в сенях, головками вниз. И пахли, как они пахли, мята, полынь, зверобой. Малину тоже сушили на печке, потом складывали в баночку на зиму. А я эту малину таскала, она была как конфеты. Бабуля ругалась. И огород, наш кормилец, картошка, морковь. Капуста, свёкла, картошки побольше — главная пища, как говорила бабуля. Копали по осени, перебирали, сортировали и в погреб. А в августе начинались грибы. Вот это была и работа, и радость. Брали всё, всё пригодится. Не брезговали и сыроежкой, и козлятами, и свинушкой. Солили, сушили и в погреб. Капусту в октябре после первых морозцев Бабушка квасила. Укладывали в бочонок и тоже ставили в погреб. Хлеб не пекли. Где взять дрожжи? Они были редкостью. Иногда привозила из города соседка. В лавку нашу хлеб завозили всего раз в неделю. Брали по многу, буханок по шесть. Но пропадал он довольно быстро. Черствел и покрывался серой плесенью. Тогда шел скотень. Пекла баба Маня лепешки из грубой серой муки. Получались они мокроватые на разломе, жестковатые, но я их обожала. На задках, за домом, рос куст черноплодной рябины. Из нее вязкая и терпкая бабуля ставила вино, точнее наливку, сладкую, густую. Я потихоньку по глотку потягивала из бутылки, и голова начинала кружиться. После коровы-милочки мы больше скотину не заводили. Кто будет сено заготавливать? «Я и бабуля, нам не под силу». Баба старела. Держали пяток кур старых, крикливых. Неслись они плохо. Бабуля яички копила, чтобы мне на омлет. Омлет ставила в печку с молоком и мукой. Он поднимался и был словно пышный пирог. Про дочь свою и мою мать, Полину Сергеевну, баба Маня говорить не любила. С соседками треплевыми и любопытными ее не обсуждала. Со мной тоже. Когда я заводила разговор про мать, она замолкала. Подожмёт губы в нитку и отвернется. А потом разозлится и скажет. И чего тебе до нее? Тебе что со мной плохо? Нет, не плохо, а очень даже хорошо. Бабулю я обожала и жили мы дружно, но по ней я скучала. По полене Ох, как скучала. Иногда и ревела, спрячусь от бабы. И... У всех были мамки, у всех. Мамки ругали, бронились, охаживали мокрыми полотенцами, но они и жалели, обнимали и целовали, защищали. А я, баба Маня, меня любила, очень любила. По вечерам, когда я укладывалась на ночь, пела мне песни. Любимая моей была «Миленький ты мой». Я почему-то плакала, когда баба мне ее пела. Жалко мне было девушку, которую Милый с собой не хотел брать. Жалко до слез. И меня никто не хотел взять с собой. Даже она не захотела. Моя мать. Значит, я такая плохая, раз я ей совсем не нужна. Потом эти мысли много раз приходили мне в голову. Когда от меня ушел Димка, мой любимый муж. Когда сбежал Валентин, мой любимый мужчина. Но это все было потом а комплексы мои остались со мной навсегда. Помню, приехала как-то Полина Сергеевна погостить. Это так называлось. Меня уложили, а я не сплю, слушая их разговор. Баба Маня жужжит. Дура ты, Полька, куда подалась? В прислуге капризной барыне. Ты что, крепостная? А дочь у тебя? Мне ведь тяжко уже, поле, я старая. И чего тебе там, медом намазано, деньгами забрасывают? Да я еще понимаю, терпеет ради хорошего мужика, основательного. Поняла бы даже, если дитя тогда по боку. А здесь? Если не любовь, тогда зачем? Нравится, что понукают. Не понукают, мам, оправдывалась Полина. Совсем не понукают, а даже наоборот, очень хвалят и ценят. Не может она без меня, понимаешь? Говорит, я, Поля, без тебя как без рук. Баба Маня вздыхала. Не могут, как же не могут? Уйдешь, тут же забудут, или получше найдут. Помоложе, покрепче, а заболеешь. Вышвырнут, как котёнка приблудного, и тут же забудут, знаю я их. А то, что девка растёт без тебя, это как? Где твоё сердце, а, полька? Куда закатилась? Не любишь её? А про Андрюшку совсем забыла? Грех на тебе, Поля, ох, какой грех. Тут я начинала реветь уткнувшись в подушку, и голову клал другую, чтобы не услышать мамашин ответ про любовь, про меня, про папку Андрея. Боялась ужасно. А еще мы торговали. О как! И смех, и грех — это наша торговля. Десяток яиц, шмат сала, картошка, морковка. Грибы, если лето, ягоды всякие. И я, малая, букеты делала. Ветка рябины, разноцветные листья клёна, золотые шары, георгины и астры. Колдовала долго, смешивала, меняла. Баба удивлялась. А красиво, литка. Ох, как красиво! Только букеты эти не брали. Сало брали, грибы. А вот букеты... Я даже плакала, так было обидно. Спрашивала у бабы. Почему не берут? Красота ведь правда. А баба вздыхала. Не до красоты сейчас людям. Ох, выжить бы. Однажды букет мой купила женщина, красивая, как мечта. Остановилась машина, женщина была за рулём, и вышла оттуда красавица, фея. Глянула на меня и улыбнулась. Сама придумала. Я смущённо кивнула. Сама. А ты талант, девочка. Такое придумать, небось, и рисуешь. Я снова кивнула. «Тебя надо учить», — сказала женщина. «Передай своей маме, обязательно надо учить, а не...» Она оглядела наше с бабой торговое место на обочине, а не картошкой торговать. «И вы, бабуля, скажите родителям». Она улыбнулась, взяла два букета, положила на ящик деньги и почему-то пригрозила пальцем бабе Мане. Вжик, и она исчезла оставляя за собой облачко дыма, придорожную пыль и запах мечты. Полина Сергеевна приезжала нечасто и ненадолго. Всегда торопилась обратно, откровенно смотрела на часы. Плохо и было у нас. Поначалу, когда я была совсем мелкой, я ревела белого и бежала ее провожать. И за автобусом долго бежала, пока мордой в пыль не падала. Коленки в смятку, лицо в подтеках, пыль, грязь и слезы. Кровище течет по ногам. Я реву, а Полина Сергеевна машет в окошко. Вот, думаю, был бы мой ребенок, мое дитя, да я бы из автобуса выпрыгнул, хоть в окно на ходу, чтобы прижать свою деточку маленькую, тощую, грязную, зареванную. Прижать к себе и не отпускать. Нет, уезжала, помашет, ты за горизонт. А я бреду, спотыкаясь, и в голос реву. Баба Маня стоит у калитки. Чего бросилась глупая? Обнимет меня, умоет, переоденет и даст чаю с конфетой. Подарки Полины Сергеевны. Килограмм шоколадных конфет Каракум, коробка зефира в шоколаде. Вкусно. М-м. Мы с бабулей ели по Поделим и с чаем. Колбасы докторской полбатона, а то пропадёт. Как пропадёт полька? Баба качала головой. Ха! Пропадет! Да мы его тут же за один вечер. Вкусно же, как! Еще привозила колбасный сыр целую палку и вафельный торт. Торт бабули нарезал на тонкие пластинки, узкие палочки, чтоб растянуть и смаковать. Хватало надолго. Привозила мне и кое-что из одежды: ситцевый сарафан или кофту из шерсти. Отрез сатина, чтобы баба Маня нашила сиротки трусов. А готовые их купить? Дешевенькие, но с кружавчиками. У нас в классе у девчонок такие были. Ах, красота! Ну какие-то деньги, я уже говорил. Баба Маня клала их за икону Николая Чудотворца. Старая икона — еще ее бабки. Да, не хочу вспоминать. А надо. Для пользы дела. После похорон бабы Мани икону она увезла. Сняла со стены и в сумку. Я говорю, «Зачем тебе? Ты ж в Бога не веришь!» Она мне в ответ, «А тебе зачем? Ты что ли веришь? Ты ж пионерка! На память! О бабушке!» Я тогда закричал. она махнула рукой. «Не болтай! Беру, значит, надо! Память! Что для этого вещи нужны? А так что, сразу забудешь?» «А тебе?» — закричала я. «Тебе для чего? Королеве своей отвезешь? Чтобы та умилилась, а потом в чулан засунула? Нафига ей это? Или она у тебя в бога верит?» Буркнула только. «Не твое дело». И «тю-тю» я даже до свидания не сказала. Отвернулась к окну и заревела. А она крикнула из сини. «Ну пока! Держись, Литка, и веди себя хорошо!» «Да пошла ты!» Это я ей вслед. Услышат? Ну и пожалуйста. Мне плевать. Не было у меня матери, и не надо. Не привыкать. Переживу. После смерти бабы присматривала за мной тетя Тоня, ее племянница. Сама одинокая, пожилая, старая дева. Мать с ней сговорилась. Потом я узнала, что она ей платила пять рублей в месяц на питание и еще три за труды. Тетя Тоня переехала в нашу избу, Легла на бабино место, днями спала, больная была. Давление маялось. Какое там следило, какое питание. Готовить она не умела и учиться не собиралась. Ко мне была равнодушна. Чужая девочка. Она ко всем была равнодушна. Никого не любила. Гордилась тем, что осталась девицей, мужчин презирала. Она и вправду была нездоровой, а сопротивляться недугом своим не желала. Чуть кольнет сразу в кровать и храпит. А как проснется сразу, «Лидочка, у нас есть что покушать?» Или так. Замочит свои портки в корыте и ждет. Ждет, когда я постираю. Я, конечно, не подхожу, и она не подходит. А потом эта корыта так начинает вонять, что нету сил мимо пройти. Ну и что я делаю? Я стираю. А это снова кряхтит. «Лидочка, простерни, голуба?» Я даже голову поднять не могу, так стреляет. Почему я бралась? Почему я готовила Тоньке еду? Почему стирала ее тухлые портки? А потому что боялась. Боялась, что хватит Тоньку удар. И тонко помрет, окачурится Или еще хуже. Разобьет дуру эту паралич, и ляжет она навсегда. Я читала, что давление очень опасно. И кто будет за тонкой горшки выносить? Правильно, Лида. А если помрет, девочку Лиду оформят в детдом. Вот и словом понятно.